Глава двадцать Я сидел на краю стены и беззаботно болтал босыми ногами. Оказалось, что за время моего двухдневного сна произошло не так уж мало событий. На фоне ураганных метелей, терактов в столице и угрозы прорыва Третьего Кольца, стен, люди сплотились не только здесь, у стены. Сплочение произошло повсеместно, по всей империи. Аристократы благоразумно отложили свои мелкие обиды, простолюдины отважно не стали отсиживаться и оказывали посильную помощь пострадавшим, а имперские службы под руководством Никиты Никитича Горемыки били рекорды по эффективности. И вклад подполковника, на чьи плечи свалилось управление столицей в этот тяжелый час, Лекса в отчетах отмечала как ключевой. Именно доблестному Никите Никитичу гаремыки удалось сплотить все разношерстные прослойки империи воедино. Удалось стать голосом, к которому прислушались, и фигурой, за которой пошли остальные. Оказалось, что 90% действующих стражей империи в той или иной мере прошли рекрутскую школу Гаримыки и относились к новому временному главе имперских служб с благодарностью и уважением. Аристократы уважали старого Яку. за принципиальность и непредвзятость. Недолюбливали, конечно, его за это больше, но в условиях кризиса и внешней угрозы именно такой нейтральный и правильный человек вызывал у не особо любивших перемены Ариста такое необходимое доверие. Еще больше укрепил момент всеобщего единения факт появления осязаемого общего врага, которого удалось быстро предъявить общественности. Это тоже, к слову, была идея подполковника Горемыки, который не стал мять сиськи и сразу указал имя виновного. Поэтому ему помог наш восточный друг Нобу, который, очнувшись таки, не стал делать харакири и дал показания против Стикса. В доказательство самурай привел несколько сохранившихся трупов оруженосцев Стикса, которых он выслеживал и убивал последние дни по территории империи, за что был удостоен личные награды. Подполковник Никита Никитич Горемыка опять же не стал мелочиться и официально продлил действие военного положения и смело велел разорвать все отношения с Западным королевством и укрепить пограничные территории, в чем получил полную поддержку совета в лице князей воды, металла и молнии, а также княгини природы Виктории. Ни князь смерти, ни князь света на совет не явились, чем только укрепили возрастающие у столицы неприязнь в их адрес. Правда, и активности среди этой складкой парочки никакой во время диверсии не обнаружилось. Кроме того, единственного подрывателя, которого до подземных лабораторий проследила леса, полная тишина. Даже наш однорукий друг, герцог Вильгельм фон Грейв, никак не попытался воспользоваться двухдневным хаосом в Империи. И же он просто не успел это сделать. Теперь мы этого не узнаем. Но по итогу от последних событий герцог и весь подконтрольный ему Запад больше потеряли, чем приобрели. Ведь империя не только не ослабла, но и сплотилась. Сплотилась против него, а некоторые особо горячие умы требовали собрать карательную армию. Но подполковник Гаремыка и тут показал себя умным мужиком и умудрился перенаправить всю внутреннюю агрессию людей на восстановление повреждений и вскрывшихся в империи уязвимостей, Но при этом продление военного положения показывало, что просто так империя оставлять случившееся ненамеренно. Пролистав все отчеты, я закрыл коммуникатор и бросил прощальный взгляд в сторону башни. И, пообещав себе сюда вернуться, поднялся на ноги, стряхнул с них налипший снег и скользнул на платформу, которая медленно опустила меня вниз. Там я поочередно посетил походную душевую кабину палатку, снабжения и столовую. И уже через час я, чистый, сытый и в свежей одежде, направился на выход из гарнизонного лагеря, где на парковке меня встретил знакомый бронированный лимузин. Потрёпанный, грязный, из пары вмятин, боевой транспорт подпирал хмуро смотрящий вдаль гигант. Завидев меня, бес натянуто улыбнулся и помахал мне своей массивной ручищей. «Выспался?» — с легкой иронией сверкнул тёмно-бурыми глазами гигантах, когда я подошел. «Ага», — ничуть не смутившись, ответил я и, окинув взглядом беса, добавил. «Тебе бы тоже, к слову, не помешало». Выглядел броня Евгений Сергеевич паршиво, бледный, осунувшийся, с огромными синятищами под глазами. На лицо были все признаки как энергетического, так и физического истощения. но тем не менее держался он хорошо. На том свете отосплюсь, мыкнул бес, и мы залезли в бронированный лимузин. Дверцы захлопнулись, и машина мягко тронулась с места. Как прошло с уничтожением кладки? Были проблемы? Никаких, пожал плечами гигант. Подготовили запасные ворота, собрали отряд, распределили роли и атаковали. Как-то и предполагал, воротины пали еще до того, как мы убили матку. Однако мы были к этому готовы. Правда, термитский король оказался крепкий, падла. Но в пять рук с гекконскими мы его уложили без потерь. А потом? «Потом», — скривился Бес, — «был самый длинный день в моей жизни. Хотя я эвакуировал с поля боя пару истощенных жоп ратников, так что список должников у меня прибавился, «А ты как день провёл?» «Продуктивно», — с улыбкой скосил я взгляд на глубокую борозду на дороге, вдоль которой мы ехали. «Ты ведь не потерял мой трофей?» «Не потерял», — хмыкнул бес и со вздохом потёр плечо. «Не мог чего полегче в подарок припереть?» «Мог», — пожал я плечами. «Так чего тогда не припер?» — нахмурился бес. «Скоро узнаешь», — отмахнулся я. и в этот момент мы подъехали к грузовому ангару. Обычные на вид металлические ворота со скрежетом распахнулись, защитный барьер спал, и бронированный лимузин закатил внутрь просторного пустого помещения. Но едва мы оказались внутри, как дальняя часть пола накренилась, открывая скрытый проезд вниз. Слева увиделся въезд в подземную сеть тоннелей, по которой мы проехали сюда три дня назад. а на широкой каменной платформе справа лежал гигантский труп змеехвостого хвостого камнееда. Но не только он. В стороне от трупа твари стояло пять статуй, одна из которых была выдвинута вперед. «Так вот чего ты не спал!» — вздохнул я. «Я просто хотел, чтобы ты увидел Ирочку до моей возможной смерти!» — слабо улыбнулся Бес и с кряхтением выбрался из машины. После чего подошел к статуе молодой девушки и с нежностью провел тыльной стороной ладони по ее холодной щеке. Мои люди уже на позициях. Отсюда до долины трех холмов мы с Генри доберемся за три часа, а дальше, а дальше Аргус рассудит. Судить тебя будет Клювик, поправил я. Это все еще можешь отказаться. Не могу. Глядя в каменные глаза женской статуи, грустно улыбнулся гигант. Истерев, проступившую слезу, обернулся. «Так зачем тебе нужна была эта тяжеленная тварюка? Её шкуру даже мне не удалось повредить. Сомневаюсь, что ее вообще возможно отделить от тела и хоть как-то использовать». «Шкуру и не надо», — беззаботно заложив руки в карманы, подошел я к морде дохлого камнееда, после чего раскрыл его ногой пошире пасть и кивнул. «Пока хватит и желудка». «Хорошая шутка», — посмеялся Без. А увидев, что я даже не улыбаюсь, тут же замолк. Ты ведь шутишь, да? Ня. Генри! Растерянно похлопав темно бурыми глазами, несколько секунд повернул голову гигант. Умрет! качнул я головой. Внутри камни еда стихийный ответ похлеще, чем в портале, из которого он вылез. Да я ж там застряну! в сердцах возмутился бес. И я на такое не подписывался! «Разве не ты сказал, что готов на все ради своей Ирочки?» «И как моё унижение ей поможет?» Злопыхтя раздутыми ноздрями хмыкнул гигант. «Не твое унижение, а желудок», — Терпеливо напомнил я. «В нём содержится особая субстанция, которая расщепляет любую каменную структуру. И особенность этой уникальной субстанции в том, что расщепляет она только камень, а остальное не трогает». «Это правда может сработать?» Тут же изменилось лицо беса. «На нем, может...» Внимательно осмотрев статуи, кивнул я на бородатого мужика, что стоял последним. «Его каменная оболочка самая свежая», заметив тяжелый непонимающий взгляд беса, пояснил я. «Кто он?» Молод, Мура ответил бес. «Один из верных мне людей, который остался при дворе князя Земли, доставался, пока его не раскрыли». как давно его обратили приложив ладонь к голове статуи спросил я девять лет назад хорошо я еще чувствую в нем жизнь ответил я и убрал руку а выручки не чувствуешь нет не стал я врать но это не значит что ее там нет ее оболочка слишком крепкая а я не лекарь так это точно поможет сглотнул ком в горле без и обречённым взглядом покосился на пасть змеехвостого камнееда. «Не попробуем, не узнаем», — пожал я плечами. «Достанешь желудок, достаешь его и молоток Денису, а там будет видно». Бес скривился и, бурча что-то нецензурное себе под нос, начал снимать обувь. «А где я найду твоего, этого Дениса?» «Если переживешь проверку Клювика, Альберт тебе все покажет». «А если не переживу?» «Тогда Альберт тебя похоронит со всеми почестями и сам все доставит, пожалуй, плечами». «Так ты лезешь или нет? У него ведь и срок годности есть». «Вот же срань!» — сплюнул бес, и, закатав рукава, брезгливо распахнул пасть дохлой твари. Оттуда резко пахнуло едким трупным смрадом, от которого гигант закашлялся и кинул на меня тяжёлый, полное осуждения взгляд. «Смотри, не сдохни там!» С улыбкой вернул я бесу его же напутствие трёхдневной давности. «Не дождешься, фыркнул гигант и, задержав дыхание, нырнул в пасть к твари. Оставив Генри и беса развлекаться, я покинул ангар и прогулочным шагом направился в сторону города. Как бы внешний гигант и не выражал свое негодование, тот факт, что стихийный ответ и кожа змеехвостого камнееда схожи по структуре со статуями, Он не мог не заметить. Всё-таки Биас был опытным ратником Земли. И именно поэтому гигант согласился так легко. Не из-за доверия к словам Паладина, а из-за того, что Бес чувствовал, что я могу быть прав. Поэтому я был уверен, что гигант вынет этот желудок так аккуратно, как только это возможно. А о туши камниеда будет заботиться не меньше, чем о статуе своей Ирочки. На данном этапе этого более чем достаточно. С этими мыслями я поднес вибрирующий от входящего звонка коммуникатор к лицу. «Доброе утро, дорогая», — приветливо поздоровался я. «Вообще-то сейчас четыре часа дня, дорогой». «Как любил говаривать мой наставник?» «Когда встал, тогда и утро», — с улыбкой ответил я. «Наставник», — дрогнул заинтересованностью голос моей помощницы. «Упс. Ага, севера». — выкручился я. — Познакомишь меня с ним? — Зачем? — Интересно, кто смог вытерпеть такого самовольного ученичка? — абсолютно серьезным тоном ответила девушка. — Фу, как грубо! — То есть не познакомишь? — вздохнула Лекса. — Ну ладно, отчеты прочитал? — На. есть что дополнить. — Скорее наоборот, спросить, — переключилась на деловой лад моя помощница. Портал Бердяшкова Перевала официально закрыт. Его добыча принадлежит нам. Стоит ли посылать группу сборщиков? Конечно. Я что, зря горбатился? Много они там найдут, — поинтересовалась Лекса. Не особо. На трофеи есть трофеи, — смыхнул я. Еще вопросы, дорогая? Да, — тяжело вздохнула моя помощница. Поступил запрос от некого броня Евгения Сергеевича на предмет... трудоустройство его людей. Соискателей там тысячи. Что с ними делать?» «А ты не знаешь?» — удивился я. «Конечно знаю, но... Запад воспримет это как войну, Маркус», — предупредила девушка. «Война уже идет, спокойно ответил я. «Поняла. Подготовлю два варианта действий. Когда ожидать новостей? Которые из них использовать?» «Сегодня часа через четыре», — глянул я на время. Но, учитывая то, что я видел, я бы не переживал и готовился к оптимистичному сценарию. «Хорошо», — отозвалась Лекса. «Как там у тебя обстановка?» «А ты разве не в курсе?» — улыбнулся я. «В курсе о фактах», — с легкой обидой в голосе хмыкнула девушка. «Я спрашиваю, как это выглядит изнутри». «Так же, как и снаружи», — пожал я плечами. «Взаимовыручка, помощь, идиллия». Коудов для беспокойства нет. Есть новости об Октаве. — Ничего. Маркус, ты уверен, что она там была? — Сомневаешься во мне? — усмехнулся я. — Нет, но... — не очень уверенно отозвалась Лекса. — Прости, просто даже Камила не смогла засечь ее. Это странно. — Продолжайте мониторить. Она может ошибиться. — Само собой, — мыкнула моя помощница. — Маркус, а ты сам-то там... Как? Переживаешь? Да. Неожиданно позволила себе легкую слабость Лекса, но тут же ее отогнала. Также появилась информация по спискам людей, которые вы нашли в седьмом районе. На первый взгляд между ними нет ничего общего: люди из разных кланов, слоев населения и районов империи. Но кое-что общее все же есть. Каждый в списке так или иначе был помехой интереса кланам света. Причем в основном мешали они не самому князю, а «Его сыну Демиду», — хмыкнул я. «Верно». «Отличная работа, дорогая. И что бы я без тебя делал? Напомни мне повысить тебе зарплату». «Я уже повысила». «Вот как?» — почесал я подбородок. «Тогда выписать премию?» «Лучше своди меня в ресторан, как вернешься. «Договорились», — пообещал я. И потянулся, чтобы прервать звонок. «Погоди, Маркус, есть еще одна новость». «Хорошая или плохая?» Уже увидев на горизонте крыши зданий Форт Хелла, поинтересовался я. «Хорошая. Я нашла Землю». «О!» «Что значит «о?»» — возмутилась Лекса. «Я же говорила, что справлюсь без помощи всяких шлюх. Или ты во мне сомневался?» «И в мыслях не было», — весело отозвался я. «Так что за Земля?» «Вот сам и посмотришь. Она в Форт Хелле. Сейчас скину координаты. Официально Земля уже перешла в собственность клана Теней». Как и все, что ты на ней найдешь. Развлекайся, дорогой. Обязательно, весело отозвался и с радостным предвкушением ускорил шаг.